Летом 2017 года я вернулся в Южную Азию, чтобы продолжить изучение проблемы морского рабства. Готовясь к поездке, я обратился к властям Таиланда с просьбой разрешить мне присутствовать при выборочных проверках на рыбацких судах в море. Полученный ответ гласил, что мне будет разрешено участвовать в патрульных рейдах. И более того, власти будут проверять любые суда, на которые я укажу, при условии, что они окажутся не слишком далеко от берега. Это говорило о неслыханной готовности к сотрудничеству. Проблема морского рабства в Таиланде привлекла внимание мировой общественности. Таиландские журналисты и сотрудники некоммерческих организаций сделали первые блестящие репортажи о вопиющих злоупотреблениях в области трудовых отношений. Вскоре тему подхватили Guardian, National Public Radio международной международные организации, в частности, Фонд экологической справедливости, EJF. В 2015 году этот вопрос получил освещение в Нью-Йорк Таймс, и тогда же группа бесстрашных репортеров Associated Press проделала потрясающую работу, вскрыв трагическую историю десятков людей на индонезийском острове Бенджина. После побега они были брошены на произвол судьбы или в некоторых случаях заключены в тюрьму рыболовными компаниями. Благодаря их работе, отмеченной двумя наивысшими наградами в американской журналистике, премиями Джорджа Полка и Пуллицеровской, несколько тысяч таких людей были репатриированы и вернулись в свои дома в Индонезии, Мьянме и других странах. Возвращаясь в Таиланд, я понимал, что многое из того, что я увижу во время рейдов в море с правоохранителями, будет постановкой, и все же мне казалось, что оно того стоит» потому что ошибки, которые неизбежно допустят власти, стараясь произвести хорошее впечатление, будут весьма поучительны. «Вы должны предоставить нам список судов», напоминали официальные лица по мере того, как приближались сроки визита. «Я знал, какие суда находятся в море, потому что информация о местонахождении большинства из них была доступна в сети. Я рассчитывал попасть на любое судно, подозреваемое в злоупотреблениях, или уже попадавшиеся на них. Поэтому я сказал, что сообщу несколько названий судов, которые, по моим данным, следовало бы проверить, и добавил, что рассчитывая, что власти предложат свой собственный, более подробный список, срок выхода из порта близился, но правительственного списка объектов для досмотра так и не было. Я наивно предполагал, что власти Таиланда, опираясь на показания рабочих, донесения портовых инспекций – Сведения о прошлых нарушениях и продолжающихся полицейских расследованиях примут решение, какие из рыболовных компаний или судов следует проверять в первую очередь. Ничего подобного сделано не было. Либо сведения не собирались, либо организация работы не позволяла властям выделить выдающиеся объекты. «Мы будем полагаться на ваш список», – сказал мне один военно-морской чиновник за несколько дней до выхода в море. Я попросил местных активистов борьбы с торговлей людьми подобрать мне побольше судов для проверки. Они, исходя из собеседований с недавними беглецами и информации от полицейских, которым доверяли, за два дня сделали работу, с которой в столице не справились за три недели. Этот, вроде бы частный случай, недвусмысленно говорит о недостатках в работе тайландской полиции. Коррупция подрывает доверие между разными правоохранительными органами. И они, боясь утечек, не обмениваются информацией о том, как жертвы попадают в сети торговцев людьми, кто участвует в этой преступной деятельности и какую тактику преступники используют для обхода мер защиты. Чтобы собрать подобную информационную базу, власти должны сами опрашивать попавших в неволю рыбаков, но пока что это делается неэффективно. Я убедился в этом за неделю, проведенную в море на двух тайландских военных кораблях. Группа инспекторов из департаментов рыболовства и труда провела полдюжины выборочных проверок на рыболовных судах. Их команды обычно состояли из трех десятков мужчин и подростков, в основном камбоджийцев, но встречались также тайцы и берманцы. Многие из проверенных судов представляли собой крупные сейнеры кошелькового лова, неуклюжие, крепкие, как бульдоги с трюмами – где на льду до самого верха были составлены ярко-синие бочки с выловленной рыбой. Сначала на судно высаживалась группа вооруженных охранников в бронежилетах. Они обыскивали команду в поисках оружия, сгоняли всех в одно место, усаживали на палубу и заставляли сидеть неподвижно и смотреть в сторону. После этого появлялись инспекторы. Такая тактика была оправдана с точки зрения безопасности, но оскорбляла и приводила в ярость матросов, Казалось, что в преступлениях подозревают именно их, а не капитана и его подручных. Во время одного такого абордажа я стоял рядом с капитаном на мостике Сейнера, пока инспекторы проводили досмотр. Одежда капитана пропиталась табачным дымом, изо рта плохо пахло, на полу под ногами валялись пустые банки из-под энергетического напитка Red Bull, А перед штурвалом были закреплены пять человеческих черепов, которая по словам капитана, он выловил сетью и хранил на удачу. Эта версия показалась мне сомнительной. Я подумал, что черепа, вероятнее всего, напоминали о том, что бывает с непокорными. На палубе сгрудились три десятка измученных камбоджийцев. Некоторые из них, похоже, старались не смотреть в глаза проверяющим. У каждого инспектора была при себе инструкция, по которой он проводил опрос. «Контракт? Проверить? Выплата жалования за последнее время?» «Проверить». «Судовая роль?» «Проверить». «Размеры ячеек сетей?» «Проверить». Я как бы между делом спросил капитана, не опасается ли он, что кто-нибудь из его команды заявит, что недоволен обстановкой на судне и хочет отправиться домой. «Ничего они не скажут», — ответил он. «А все бумаги у меня в порядке». Из его несколько опрометчивого заявления мне стало ясно почему подобные осмотры практически никогда не достигали своей цели. Одно из различий между формальным выполнением инструкции и настоящей проверкой состоит в том, как задавать вопросы. Например, двое матросов дают разные ответы насчет заработной платы, и те не соответствуют записи в контракте. Как поступит инспектор? Станет копать дальше или будет добиваться правильного ответа? Если матросов спрашивают, подвергались ли они избиениям, Пообещали ли им предварительно, что в случае положительного ответа пострадавших заберут судно в безопасное место? Инспектор Министерства труда, обаятельный пожилой человек, сразу постарался убедить матросов, что стремится помочь им. Он сел с ними рядом на палубу, улыбался и подшучивал над собою. Отеческим тоном он рассказывал о том, как важно высыпаться и не выстаивать лишние часы на вахте – Но эти полезные сведения не имели никакого смысла для рыбаков, потому что от них это никак не зависело. Я стоял с переводчиком в стороне и слушал. Инспектор спрашивал матросов деликатно и вроде бы с искренней заботой, но выглядело все это весьма формально. Его наводящие вопросы предполагали в лучшем случае поверхностные обтекаемые ответы. «У вас смены по 12 часов и 12 часов отдыха, верно?» Или «Вы довольны обстановкой на судне, да?» Если у рабочего имелось официальное удостоверение личности, инспектор, судя по всему, считал, что этот человек не мог быть объектом работорговли. Но ведь такие документы указывают лишь на то, что работник зарегистрирован. Но ничего не говорят о том, является ли он закобаленным должником и не был ли продан капитану работорговцам. Вопросы, которые должны оставлять как можно более широкий простор для ответа, оказывались зауженными. Инспектор спрашивал, «Вы получали травмы? А кто-нибудь еще на судне страдает от травмы?» А ведь куда больше можно было бы узнать, построив вопрос примерно так. «Я знаю, что ваша работа трудна и опасна. Не помните, когда в прошлый раз кто-то из команды судна получил травму? Как это случилось?» То, на что следовало бы обращать особое внимание, оставалось не рассмотренным Согласно тайландскому законодательству, работодатели обязаны платить работникам ежемесячно. Запрещено задерживать выдачу заработной платы, что капитаны делают сплошь и рядом, чтобы матросы не уехали до окончания контракта. Если во время опроса рабочие упоминали о том, что их счета пересматривались или обновлялись, очевидный признак удержания из заработка Инспектор никогда не выяснял подробности. Наблюдая за проверками судов в море, я записывал все увиденное. У меня сложилось глубокое впечатление, что власти проявили предельную открытость, но были разочарованы ходом осуществления многих начатых реформ. В инспекционной группе не было переводчиков с кхмерского или берманского языков, из чего следовало, что полицейские, как правило, полагались на боцмана судна такого человека, как, например, Тан, который становился посредником в разговоре с матросами. На тайландских рыболовных судах боцман часто той же национальности, что и матросы, и владеет помимо родного еще и тайским языком. Как правило, он приближен к командирам и надзирает за дисциплиной. Боцман определенно не тот человек, который честно переведет проверяющим ответы об избиениях, о вычетах из заработной платы – бессовестной переработке исчезновений людей или травмах. Наоборот, во время собеседований его необходимо отделять от команды. На беседу со всеми членами команд судов, которые мы посетили, потребовалось бы много часов. На практике инспектор мог опросить немногих. Несколько матросов были чрезмерно возбуждены. Двое выглядели очень юными, лет, пожалуй, на 14-15. Трое казались измотанными или одурманенными. Они с трудом могли сидеть, у них закрывались глаза. Многие, по всей видимости, не владели тайским языком и держались за спинами товарищей. Но инспектор выбирал для опроса не кого-нибудь из этих людей, а разговаривал с теми, кто сидел в первом ряду, смело смотрел в глаза и явно проявлял готовность к общению. Это, на мой взгляд, было грубой ошибкой, ведь цель проверок состояла в том, чтобы найти членов команды, пребывающих в худшем, а не в лучшем состоянии. Вернувшись на берег, я обсудил свои наблюдения с Джейсоном Джадом. Джад представлял в Бангкоке Международную организацию труда МОД, являющуюся агентством ООН. Его работа, в частности, заключалась в том, чтобы подтолкнуть Таиланд к реформированию законов о труде и усовершенствовать инспектирование в этой области. Мы обсуждали две главные юридические проблемы. Во-первых, в Таиландские профсоюзы не принимали рабочих мигрантов. Во-вторых, в Таиланде не было закона, запрещающего принудительный труд. И если люди добровольно устраивались на работу, а потом становились объектами злоупотреблений или удерживались в неволе, у правительства формально не было оснований для судебного преследования недобросовестных работодателей. Джад также сообщил, как далеко Таиланд продвинулся всего за два года – Суда должны находиться в море не более 30 дней. Перегрузка улова в море с судов дальнего плавания запрещалась. Правительство также стремилось зарегистрировать все коммерческие рыболовецкие суда под собственными регистровыми номерами и добивалось обязательной установки аппаратуры мониторинга судов – ВМС, позволяющей отслеживать их передвижение с берега. Кроме ежегодной проверки сотен судов в море, правительство проводило собеседование с моряками на суше. По имеющимся данным, в рамках межведомственного сотрудничества, курируемого Королевским военно-морским флотом Таиланда, теперь пункты портового контроля захода-выхода судов досматривают все рыболовные суда вместимостью от 30 брутторегистровых тонн при входе в порт и выходе в море. В порту каждое судно проверяет по 15 параметрам. От регистрационных документов и наличия диплома у механика до судовых ролей матросов и наличия спасательных средств. Все это безусловное достижение. Но поскольку все внимание мирового сообщества приковано к Таиланду, в большинстве других стран региона, включая заслужившую похвалы экологов Индонезию, к защите труда моряков относятся спустя рукава. Джад познакомил меня со статистикой, указывающей на вопиющее расхождение в подходах к проблеме морского рабства в Таиланде, В 2016 году инспекторы Министерства труда, проведя более 50 тысяч проверок, не отметили ни одного случая нарушения условий труда, нормативов рабочего времени, заработной платы и обращения с моряками на борту. В это же время МОД, опрашивая самих моряков, получила совсем другую картину. Почти половина опрошенных рыбаков говорили о незаконных вычетах из заработка Менее половины смогли вспомнить факт подписания контракта. Примерно у 16% работодатели отбирали документы, чтобы не допустить ухода с судов. Сравнение двух этих наборов данных говорит само за себя. Таиландские государственные служащие не получали достоверной информации, поскольку, опрашивая рыбаков, они не углублялись в суть проблемы. Из полученных ответов нельзя было понять, какие суда следует взять под особый контроль, Каким рыбопромысловым компаниям предъявить обвинение? Кого из мигрантов нужно спасать? Джад считал, что дело сдвинется с места, если привлечь независимых от властей переводчиков. Матросы будут им доверять и откровенно отвечать на вопросы. Кроме того, проверяющих нужно готовить, чтобы они умели распознавать ответы, которые моряки вызубрили под диктовку своих начальников. «Очень важно, как будут воспринимать свою миссию проверяющие», — говорил Джад. Поверят ли они, что могут, более того, обязаны выявлять злоупотребление? Будут ли они активно искать нарушения или равнодушно зачитывать вопросы анкеты? Будет ли количество выявленных нарушений закона означать для них успех в работе? Меня вопросы проверяющих не устраивали, в частности расплывчатостью формулировок. У тайландских властей не было единого подхода к борьбе с морским рабством. Различные государственные структуры занимались этим вопросом на свой лад. Министерство иностранных дел и премьер-министр действительно хотели провести серьезную реформу. Министерство труда было заинтересовано в ней меньше. Рыболовные инспекции и большая часть полицейских занимали промежуточную позицию. Проблема морского рабства не является специфически тайландской. Но в Таиланде ставки были намного выше, чем во многих других странах. 7 ноября 2015 года власти Таиланда арестовали за торговлю людьми 8 человек. Все они были связаны с компанией Бунларп из Кантанга, портового города на юго-западном побережье Таиланда. Этот случай привлек внимание международного сообщества к проблеме морского рабства не только потому, что раскрыл его яркие примеры, но и потому, что впервые обвинения предъявили не низовым исполнителям, а высокопоставленным работникам компании. Виновными были признаны шесть человек, в том числе бывший владелец Бунларп Сампон Джиратимонтре. Трех капитанов и одного охранника оправдали. В мае 2017 года я отправился в Мьянму, в город Янгон, чтобы взять интервью у нескольких человек, которых в прошлом продали в Кантанг. Там они работали на причалах Бока, принадлежавших Бунларп. Говоря со мной, берманцы хвалили власти Таиланда за то, что они возбудили дело против их бывшего работодателя. Однако несколько человек отметили, что обвинения предъявили только в торговле людьми, а не в убийствах. А значит, некоторые злостные преступники избежали наказания. Берманцы особенно часто упоминали одно имя ⁇ Лиам. Этот самый Лиам, известный своей вспыльчивостью и жестокостью, был старшим охранником причалов Бока. Берманцы называли его на своем языке Бех «бехгьянгий» – «злодей». В деле о торговле людьми Лиама оправдали, хотя за ним, как говорили еще с 1990-х годов, числилось не менее дюжины убийств работников-мигрантов. Согласно данным Таиландской полиции и Фонда экологической справедливости, эти люди были застрелены, зарезаны, забиты насмерть, порой перед многочисленными свидетелями. Трупы Лиам сбрасывал в реку. Несмотря на неопровержимое доказательство виновности Лиама, власти Таиланда так и не возбудили против него дело. Как мне объяснили официальные лица, не удалось найти свидетелей, готовых выступить в суде. С некоторыми свидетелями этих убийств я беседовал в Мьянме. Самый ужасный случай, о котором они рассказали, произошел в 2013 году. Жертвой стал рабочий берманец, лет двадцати, которого заподозрили в том, что он пырнул ножом капитана. Лиам привязал парня к плодовому дереву, которое по-бермански называется тхитк, по-английски сантол или сандарик, и на глазах десятков рабочих забил до смерти железным прутом. Он колотил его не менее получаса, сказал Тун Нге, один из берманских матросов, присутствовавших при этом. «Ну что, ты и теперь такой крутой?» Вновь и вновь повторял Лиам, вопящий от безумной боли жертве. «После казни труп еще час с лишним оставался привязанным к дереву для всеобщего обозрения. Тело сплошь покрывали кровавые раны. Голова была глубоко рассечена», — сказал он Ге. «Я знаком со специальным уполномоченным королевской полиции Таиланда генерал-лейтенантом Яруватом Вейсаей и доверяю ему». Вейсайя также говорил мне о расследовании случая в Кантанге. Я позвонил ему из отеля в Янгоне и спросил, почему обвинения в убийстве не вошли в дело рыболовной компании Бунларп, Ведь убийства играли ключевую роль в подчинении подневольных работников и в торговле людьми, нагоняя страх на мигрантов и лишая их воли к сопротивлению. Вейсайя ответил мне, что его люди обыскали местность вблизи порта в поисках трупов, но так и не нашли ни одного. Работники отказывались выступать свидетелями, а их показания зачастую были противоречивыми. «Если бы они согласились дать свидетельские показания сейчас», добавил вейсая, «он, конечно, возобновил бы дело». Вейсая, разговаривавший со мной из своего кабинета в Бангкоке, естественно, не стал бы говорить такое под запись, но я и без него точно знал, что одной из главных причин, по которым обвинения в убийстве никогда не регистрировались – была причастность к ним местной полиции. На протяжении многих лет полицейские Кантанга старательно не замечали десятков трупов, которых река выносила на берег ниже причала в Бока, хотя на многих телах нельзя было не заметить следы убийств или даже казни и пыток. Фотографии многих трупов сохранились. Имеются и сведения о том, что большинство из них были похоронены не в порту, а в безымянных могилах на кладбище близ шоссе, связывающего Кантанг с центром провинции Транг. «Перед тем, как покинуть Мьянму, я спросил своих собеседников, что они сказали бы Лиаму, охранникам или любому из оправданных капитанов, будь у них такая возможность. «Всем известны ваши дела», — не задумываясь ответил один. «Вы за все ответите», — добавил другой. «Насчет будущей расплаты я был настроен скептически, однако решил, что в моих силах хотя бы передать эти пожелания». И поэтому я направился в Кантанг. Как всегда, я исходил из уверенности, возможно, ошибочной, но важной в моей работе, что статус журналиста и иностранца обеспечит меня определенной защитой, которая очень понадобится, когда придется иметь дело с этой публикой».